Я нахожу несравненно более жестокой ту казнь, которую тот же Мехмед, по словам некоторых историков, применял к аперидским князьям. Он приказывал сдирать с них заживо кожу частями и таким коварно придуманным способом, что они мучились в течение двух недель. А вот ещё два примера. Когда Кресс захватил одного вельможу, любимца своего брата Панталионта, Он велел отвезти пленника в мастерскую воляльщика, где приказал до тех пор скрести его скрипками и чесать чесальными орудиями, пока тот не скончался. Георгий Сакей, вождь тех польских крестьян, которые под предлогом крестового похода причинили массу бедствий, был разбит трансильванским воеводой и захвачен в плен. В целых 3 дня Раздетый до ног, он был привязан к особому козлам для пыток. И всякий мог терзать его и издеваться над ним, как ему вздумается. За всё это время остальным пленникам не давали ни есть, ни пить. Наконец, когда в нём теплилась ещё жизнь, на его глазах его собственной кровью напоили его любимого брата Луку, а спасения, которого он молил, принимая на себя одного вину. за все совершенные им дела. Его тело, изрубленное на мелкие куски, были вынуждены съесть 20 его ближайших помощников, а то, что ещё оставалось из его внутренностей, сварили в котле и скормили остальным членам его отряда. Глава 28. Всякому овощу своё время. Те, кто сопоставляют Катона Цензора с умертвившим себя Катоном младшим, сравнивают двух замечательных людей, у которых есть много общего. Катон Цензор проявил себя в более разнообразных областях и превосходит Катона младшего своими военными подвигами и более плодотворной государственной деятельностью. Но доблесть Катона младшего, не говоря уже о том, что кощунственно сравнивать с ним кого бы то ни было в этом отношении, куда более безупречно. Действительно, кто решится утверждать, что Катон Цензор был свободен от зависти и честолюбия, когда он отважился посягнуть на честь Цепиона, самого выдающегося по своим достоинствам человека своего времени. Мне кажется, особенно лестным для Катона Цензора то, что он, как сообщают На старости лет принялся с величайшим усердием изучать греческий язык, словно стремясь утолить давнишнюю жажду. Это скорее говорит о том, что он стал впадать в детство. Все вещи и похвальные, и обыденные, хороши в своё время. Даже молитва может быть не своевременной. Ведь обвинили же Тита Квинкция Фламинина в том, что в бытность его командующим армией И вот они встали в разгар боя в укромном месте молящимся Богу о сражении, в котором он одержал победу. Разумный человек ставит себе предел даже и в добрых делах. Евдомит, глядя на то, как совсем уже дряхлый ксенократ спешил на занятия в школу, с удивлением спросил: "Когда же он будет знать, есть он до сих пор всё ещё учится?" Точно так же и Филопимен, обращаясь к тем, кто превозносил царя Птолемея за то, что он закалял себя ежедневно военными упражнениями, сказал, что он должен был бы уже применять его на деле. По утверждению мудрецов, учиться надо с молоду, на старости же лет наслаждаться знаниями. Самым большим пороком человеческой природы Мудрецы считают непрерывное появление у нас всё новых и новых желаний. Мы постоянно начинаем жить с изнова. Надо было бы, чтобы наши стремления учиться и наши желания с годами дряхлели, а между тем, когда мы уже одной ногой стоим в могиле, у нас всё ещё пробуждается новые стремления. Ты готовишь мраморы, чтобы строить новый дом на самом пороге смерти, забыв о могиле. Я никогда не загадываю больше, чем на год вперед, и думаю тогда только о том, как бы закончить свои дни. Я гоню от себя всякие новые надежды, не затевая никаких новых дел, прощаюсь со всеми покидаемыми мною местами и ежедневно расстаюсь с тем, что именно вот уже давно как я ничего не трачу и не приобретаю. У меня в наличности больше запасов на дорогу, чем оставшегося мне пути». В конце концов, единственное облегчение, даваемое мне старостью, состоит в том, что она убивает во мне желания и стремления, которыми полна жизнь, заботу о делах этого мира, о накоплении богатства, о величии, о расширении познаний, о здоровье, о себе. Бывает, что человек начинает обучаться красноречию, когда ему впору учиться, как сомкнуть свои уста навеки. Можно продолжать учиться всю жизнь, но не начаткам школьного обучения. Нелепо, когда старец садится за букварь. Я прожил жизнь и совершил тот путь, что предназначила мне судьба. Люди любят разные вещи. Не все подходит всем возрастам. Если надо учиться – не надо. будем изучать то, что под стать нашему возрасту, тогда мы сможем сказать, как тот, кто на вопрос к чему эти занятия при его дрях lovности ответил, чтобы я мог лучше и легче уйти отсюда. Таков был смысл занятий Катона младшего, когда он почувствовал приближение смерти, углубился в диалог Платона о бессмертии души. Он обратился к Платону не потому, что не был уже с давних пор подготовлен к уходу из жизни. Непоколебимости, твёрдой воли и умения у него было не меньше, чем он мог почерпнуть из писаний Платона. Его самообладание, его знание в этой области были выше всех требований, предъявляемых философией. Он погрузился в Платона не с целью получить наставление, как умереть, А как тот, кто, приняв столь важное решение, не желает ради него отказываться даже от сна, не меняя ничего в заведённом укладе жизни, он продолжал свои занятия наряду с другими своими привычными делами. В ту самую ночь, когда его лишили притуры, он провёл в игре, а ночь перед смертью провёл за книгами. Утрата жизни и утрата должности равно казались ему чем-то незначительным. Глава 29. О добродетели. Я знаю по опыту, что следует отличать душевный порыв человека от твёрдой и постоянной привычки. Знаю я также прекрасно, что для человека нет ничего невозможного, плод до того, что мы способны иногда, как выразился некий автор, превзойти даже божество. И это потому, что гораздо больше заслуги в том, чтобы преодолев себя, приобрести свободу от страстей, нежели в том, чтобы быть безмятежным от природы и особенно замечательна способность сочетать человеческую слабость с твёрдостью и непоколебимостью Бога. Но это бывает только порывами в жизни выдающихся героев древности. Мы нередко наталкиваемся на поразительные деяния, которые, казалось бы, значительно превосходят наши природные способности. Но в действительности это лишь отдельные проявления. Трудно себе представить, чтобы эти возвышенные устремления так глубоко вошли в нашу плоть и кровь, что стали обычной, как бы естественной принадлежностью нашей души. Ведь даже нам, заурядным людям, удаётся иногда подняться душой, если мы вдохновлены чьими-нибудь словами или примером, превосходящими обычный уровень. Но это бывает похоже на какой-то порыв выводящий нас из самих себя. Как только этот вихрь уляжется, душа съёживается, опадает и спускается, если не до самых низин, то во всяком случае до такого уровня, где она уже не та, какой только что была. И тогда по любому поводу, будь то разбитый стакан или упущенный сокол, наша душа приходит в ярость, подобно всякой самой грубой душе. Я считаю, что даже весьма несовершенный и посредственный человек способен на любой возвышенный поступок, но ему всегда будет недоставать выдержки, умеренности и постоянства. Вот почему мудрецы утверждают, что судить о человеке надо, основываясь главным образом на его обыденных поступках, наблюдая его повседневное существование. Пирон, который из нашего неведения сделал такую весёлую науку, Старался, как всякий подлинный философ, сообразовывать свою жизнь со своим учением. Он настаивал на том, что из-за крайней слабости человеческого суждения человек не может произвести выбора и склониться в определённую сторону, и потому требовал, чтобы суждение всегда находилось в равновесии, чтобы все вещи были человеку безразличны. Поэтому он, как передаёт, держался всегда одинаково и невозмутимо. Если он начинал что-то говорить кому-нибудь, то непременно доводил свою речь до конца, даже если тот, к кому он обращался, уже ушёл. Он не сворачивал с пути, если встречал какие-нибудь препятствия, так что друзья оберегали его от ям или каких-нибудь других неожиданных случайностей. Бояться или избегать чего-нибудь значило бы для него отступиться от своих убеждений, согласно которым даже чувства лишены достоверности и не способны производить выбор. Он не моргнув глазом, с поразительной выдержкой переносил боль, когда ему делали прижигание или какой-нибудь надрез. Немало и дело усвоить себе подобные взгляды, и ещё труднее, хотя всё же это в силах человеческих, добиться, чтобы слова не расходились с делами. Но сообразовать их с такой твёрдостью и постоянством, чтобы они вошли в плоть и кровь, разумеется, когда речь идёт о вещах необыденных. Кажется, невероятным. Вот почему, когда Перона однажды застали ссорящимся с сестрой и упрекнули в том, что он изменяет своей невозмутимости, он ответил: "Как? Разве ещё и эта ничтожная бабёнка должна служить подтверждением моих правил?" В другой раз, когда Перона застигли отбивающимся от злой собаки, он сказал: Очень трудно освободиться от всего человеческого. Приходится быть на стороже и бороться с обстоятельствами, прежде всего делами, а на худой конец с помощью разума и размышлений. Около семи или восьми лет тому назад один крестьянин, проживающий в каких-нибудь двух лье отсюда и здравствующий еще и поныне, жестоко страдал от своей жены, изводявший его своей ревностью. Однажды, когда он вернулся с работы, и она стала угощать его своими обычными причитаниями, он разъярился до того, что отвсёк себе на чисто косарьём те части, которые так тревожили её, бросив их ей в лицо. Рассказывают также, что один молодой дворянин, весельчак и повеса, которому после упорного натиска удалось наконец покорить сердце своей возлюбленной, пришёл в отчаяние из-за того, что в самый решительный момент его мужское естество отказалось служить ему, и что плоть его остаётся дряблой вместо того, чтобы мужественно восстать. Тогда он бросился к себе домой и через некоторое время послал своей красавице кровавое свидетельство жестокого жертвоприношения, которое он совершил, дабы загладить причинённую обиду. Интересно, как судили бы мы о столь героическом поступке, будь он свершён по философским убеждениям или во имя религии, как-то делали жрецы Кибелы. Недавно в Бражераке, в пятильет от моего дома, вверх по реке Дордонье, Одна женщина, которую накануне избила и стёрзал муж, пришла в такое отчаяние от его несносного характера, что решила ценойю жизни избавиться от его жестокости. На другой день с утра она, поздоровавшись, как обычно, со своими соседками и промолвив несколько бодрых слов о своих делах, взяла за руку свою сестру и отправилась с ней на мост. Здесь она как бы в шутку простилась с сестрой и без всяких колебаний бросилась с моста в реку, где и погибла. В этом происшествии достойно внимания то, что женщина обдумывала свой план самоубийства в течение всей ночи. Другое дело индийские женщины. Согласно обычаю, мужья имеют не по одной, а по нескольку жен, и самое любимое из них лишает себя жизни после смерти мужа. Поэтому каждая из жён всю жизнь стремится завоевать это место и приобрести это преимущество перед остальными жёнами. За все заботы о своих мужьях они не ждут никакой другой награды, кроме как умереть вместе с ним. Когда на ложе почившего брошен последний факел, выступает толпа преданных ему жён с распущенными волосами и затевается спор которые из них живой последовать за мужем, ибо для каждой позор есть, если нельзя умереть. Победительницы сгорают, они бросаются в огонь и припадают к мужьям. Один современный нам автор пишет, что у некоторых восточных народов существует обычай, согласно которому не только жонный хоронит себя после смерти мужа, но и рабыни, являвшиеся его возлюбленными, Делается это вот каким образом. После смерти мужа жена может потребовать, если ей угодно, но лишь очень немногие пользуются этим, 3-4 месяца на устройство своих дел. В назначенный день она садится на коня, празднично разодетая и весёлая, и отправляется по её словам, почивать со своим мужем. В левой руке она держит зеркало, в правой стрелу. Торжественно прокатившись таким образом, в сопровождении родных, друзей и большой толпы праздных людей, она направляется к определённому месту, предназначенному для таких зрелищ. Это огромная площадь, посреди которой находится заваленная дровами яма, а рядом с ямой возвышение, на которое она поднимается по четырём-пяти ступеням. И ей туда подают роскошный обед. Насытившись, она танцует и поёт. Затем, когда ей захочется, приказывает зажечь костёр. Сделав это, она спускается и, взяв за руку самого близкого родственника мужа, отправляется вместе с ним в ближайшей речке, где раздевается до нога и раздаёт друзьям свои драгоценности и одежды, после чего погружается в воду, как бы для того, чтобы смыть с себя грехи. Выйдя из воды, Она забирачивается в кусок жёлтого полотна длиной в 14 локтей и, подав руку тому же родственнику мужа, возвращается вместе с ним к возвышению, с которого она обращается с речью к народу и даёт наставление своим детям, если они у неё есть. Между ямой и возвышением часто протягивают занавеску, чтобы избавить женщину от вида этой горящей печи, но некоторые желают подчеркнуть свою храбрость. запрещает всякие завершения. Когда все речи окончены, одна из женщин подносит ей сосуд с благовонным маслом, которым она смазывает голову и тело, после чего бросает сосуд в огонь и сама кидается туда же. Толпа тотчас же забрасывает её горящими поленьями, чтобы сократить её мучения, и весёлое празднество превращается в мрачный траур. Если же муж и жена люди малосостоятельные, то труп покойника приносят туда, где его хотят похоронить, и здесь усаживают его. А вдова его становится перед ним на колене, тесно прильнув к нему, и стоит до тех пор, пока вокруг них не начнут возводить ограду. Когда ограда достигает уровня плеч женщины, кто-нибудь из её близких сзади берёт её за голову и сворачивает ей шею. К тому времени, когда она испускает дух, ограда бывает закончена, и супруги лежат за ней, похороненные вместе. Нечто подобное имело место в этой же стране с так называемыми генософистами, которые без всякого принуждения, с чьей бы то ни было стороны, и не под влиянием какого-то внезапного порыва, а лишь в силу усвоенного ими обыкновения, достигнув определенного возраста, или почувствовав приближение какой-нибудь болезни, приказывали приготовить костёр, а над ним роскошное ложе. Весело попировав с друзьями и знакомыми, она укладывалась на это ложе с такой непоколебимостью, что даже когда под ними занимался огонь, они и пальцем не шевелили. Так умер один из них, Калан, на глазах у всего войска Александра Великого. Они считали святыми и блаженными лишь тех, кто умер подобной смертью и отдал свою душу, предварительно очистив её огнём и избавившись от всего земного и тлянного. Самым поразительным в этом обычае является предумышлённость всех действий, то, что весь замысел остаётся неизменным в течение всей жизни. Среди разных ведущихся нами споров Есть спор о фатуме. Когда мы хотим подчеркнуть неизбежность каких-нибудь вещей и даже наших желаний, то до тех пор пользуемся старинным рассуждением. Раз Бог знает наперёд, что события произойдут именно так, а не иначе, то они и произойти должны в точности так, как он это предвидел. Но наши учителя отвечают на это: видеть, что данная вещь происходит, как мы видим И как видит сам Бог, ибо поскольку Бог видит всё, он следовательно не предвидит, а видит, ещё не значит заставить её совершиться. Иначе говоря, мы видим потому, что данные вещи происходят, но это вовсе не значит, что они происходят потому, что мы их видим. Совершившееся обусловливает знание, но не знание предопределяет свершение тех или иных вещей. То, что мы видим в происходящем, происходит, но оно могло совершиться по-иному. В цепи причин, которые Бог предвидит, имеются и так называемые случайные причины, и добровольные причины, зависящие от той свободы, которую Он предоставил нашему выбору. Он знает, что мы ошибаемся, потому что мы захотим ошибиться. Мне приходилось видеть... что многие военначальники вселяли бодрость в своих солдат веры в эту фатальную необходимость ибо если для нашей погибели предназначен определённый час то никакие вражеские пули ни наша храбрость ни наше бегство или трусость не в состоянии ни приблизить ни отсрочить его это легко сказать но попробуйте как это сделать Если верно, что сильная и пылкая вера влечёт за собой решительные действия, приходится признать, что веры в наши дни стало очень слабо, если только не допустить, что из презрения к каким-либо делам она склоняется к полному бездействию. Именно об этом говорит сир Жанвиль, очевидец, заслуживающий не меньше доверия, чем другие, по поводу бедуинов, народа, смешавшегося с сарацинами, с которыми Ледовик IX столкнулся во время пребывания в своей святой земле. По его словам, бедуины твёрдо верили, что день смерти каждого из них по какому-то предопределению предустановлен от века. И потому шли в бой не имея в руках ничего, кроме турецкой сабли, и совершенно нагими, не считая лёгкого полотнянного покрывала. Самым свирепым проклятьем, когда они ссорились между собой, Были в их устах следующие слова: "Будь ты проклят, как тот, кто вооружается из страха смерти". Вот пример совсем иной веры, чем наша. Сходна с нею и та вера, пример которой был явлен в дни наших дедов двумя флорентийскими монахами. Воспорив о каком-то научном вопросе, Они договорились, что оба взойдут на костер на городской площади в присутствии всего честного народа, чтобы таким образом окончательно выяснить, кто из них прав. И когда все было уже готово для испытания, которое вот-вот должно было совершиться, только неожиданная случайность помешала этому. Один молодой турецкий вельможа совершил геройский воинский подвиг перед лицом двух сошедшихся для боя армии Мурада и Гунь-Аде. Когда Мурад спросил турка, кто в него столь ещё молодого и неопытного, ибо он первый раз участвовал в сражении, вселил такую беззаветную отвагу, турк ответил, что его главным наставником в доблести был заяц. И рассказал следующее: Однажды охотясь, я наткнулся на зайчью нору. И хотя со мной были две великолепные борзые, я решил во избежание неудачи, что верней будет прибегнуть к луку, которым я хорошо владел. Я выпустил одну за другой все 40 стрел, которые были у меня в колчане, но без всякого успеха. Я не только не попал в зайца, но даже не смог выгнать его из норы. После этого я натравил на него обеих моих борзых, но столь же безуспешно. Тогда я понял, что зайца охраняла сама судьба, и что стрелы и меч опасны лишь с благословения судьбы. И не в нашей власти ускорить или задержать её решение. Этот рассказ показывает, между прочим, насколько ум наш подвержен действию воображения. Один очень пожилой человек, славившийся своим происхождением, достоинствами и учёностью, хвалился мне, что какое-то необыкновенное внушение побудило его переменить веру, причём внушение это было до такой степени странным и невразумительным, что я истолковывал его прямо в противоположном смысле. И он, и я называли его чудом, но каждый понимал это слово по-разному. Турецкие историки утверждают, что широко распространенное среди турок убеждение в том, что сроки их жизни раз и навсегда предопределены, придает им необычайную уверенность в опасных случаях. Я знаю одного великого государя, который умеет искусно пользоваться тем, что судьба к нему благосклонна. Не было на нашей памяти более замечательного примера отваги, чем проявленный теми двумя лицами, которые покушались на принца Оранского. Поразительно, как мог решиться на это дело, осуществивший его второй из покушавшихся, после того, как первого, сделавшего всё от него зависящее, постигла полнейшая неудача. Как мог он решиться действием тем же оружием и на том же месте напасть на человека, бдительность которого после недавнего урока была на страже, и который находился в окружении целой свиты друзей, и у себя в зале среди своих телохранителей, в преданном ему городе? Кинжал — вернейшее орудие смерти. Но поскольку он требует большей гибкости и силы в руке, чем пистолет, Он легко может отклониться и изменить. Я не сомневаюсь в том, что второй заговорщик шёл уверенно на смерть, так как ни один здравомыслящий человек не мог бы в таком положении тешить себя надеждами. И всё поведение его в этом деле показывает, что у него не было недостатка ни в ясности мысли, ни в мужестве. Причины такой твёрдой убеждённости могут быть разные: либо наше воображение проделывает с самим собой и с нами все, что угодно. Покушение, которое осуществлено было около Орлеана, не имеет себе равных. Решающую роль здесь сыграла удача, а вовсе не храбрость, и нанесенный удар не был бы смертельным, если бы не помогла случайность. Самая мысль стрелять издалека и сидя верхом на лошади в человека, который тоже сидит на коне и находится в движении, говорит о том, что покушающийся предпочитал лучше погибнуть, чем не достигнуть своей цели. Это подтверждается тем, что последовало. Стрелявший был до такой степени опьянён мыслью о своём блестящем подвиге, что совершенно потерял голову и не способен был думать ни о бегстве, ни о предстоящем допросе. Ему следовало просто-напросто присоединиться к своим, перебравшись через реку. Это средство, к которому я всегда прибегал при малейшей опасности, и которое я считаю несопряжённым почти ни с каким риском. Как бы широка ни была река, лишь бы только лошади было легко сойти в воду и на другой стороне виднелся бы удобный берег. Убийца принца Оранского, когда ему вынесли жестокий приговор, заявил: "Я был к этому готов. Вы изумитесь моему терпению. Ассасины, одно из финикийских племен, славятся среди Магометан своим исключительным благочестием и чистотой нравов. Самым верным способом попасть в рай у них считается убить какого-нибудь иноверца. Нередко случалось поэтому, что один или два из них, ради столь важного дела, презрев все опасности и обрекши себя на верную смерть, отправлялись убивать Магометан. Слово ассасинар убивать происходит от названия этого народа своего врага на глазах его соратников. Так был убит на улице своего города граф Раймунд Триполитанский. Глава 30. Об одном уродце. Рассказ мой будет очень простодушен, ибо судить о таких вещах Я предоставляю врачам. Позавчера я видел ребенка, которого вели двое мужчин и кормилица, называвшие себя отцом, дядей и теткой ребенка. Они собирали подаяния, показывая всем его уродство. Ребенок имел обычный человеческий вид, стоял на ногах, мог ходить и что-то лопотал, так же примерно, как и все дети его возраста. Он не хотел принимать никакой другой пищи, кроме молока своей кормилицы. И то, что в моём присутствии ему клали в рот, он немного жевал, а затем выплёвывал, не проглотив. В его крике было что-то необычное. Ему было ещё только 14 месяцев. По ниже линии сосков он был соединён с другим безголовым ребёнком, у которого задний проход был закрыт, а всё остальное в порядке. Одна рука была у него короче другой, но это от того, что она была у него сломана при рождении. Оба тела были соединены между собой лицом к лицу в такой позе, как если бы ребёнок поменьше хотел обнять большего. Соединявшая их перепонка была шириной не больше, чем в 4 пальца. Так что если приподнять этого безголового ребёнка, то можно было увидеть пупок второго. Спайка проходила таким образом от сосков и до пупка. Пупка безголового ребёнка не было видно в отличие от всей остальной видневшейся части его живота. Подвижные части тела безголового ребёнка руки, бёдра, ягодицы, ноги болтались вокруг второго ребёнка, которому безголовый доходил до колен. Кормилице сообщало, что он мочится через оба мочевых канала. Таким образом, органы безголового ребёнка исправно действовали и находились на тех же местах, что и у того другого, но только отличались меньшими размерами. Это двойное тело, имевшее отдельные члены и заканчивавшееся одной головой, могло служить для нашего короля благоприятным предзнаменованием того, что под эгидой его законов могут объединяться различные части нашей страны. Но дабы не впасть в ошибку, пусть лучшие вещи идут своим путем, ибо предпочтительно гадать о том, что уже произошло. Так с помощью какого-нибудь толкования, то, что произошло, согласуется с тем, что предсказывалось. Так и об Эпимениде говорили, что он угадывает задним числом. Я видел недавно в Медоке одного пастуха лет тридцати. у которого не было ни малейшего намёка на детородные органы. У него есть три отверстия, из которых у него беспрестанно выделяется моча. У него растёт густая борода, и он любит касаться женского тела. Тех, кого мы называем уродами, вовсе не уроды для Господа Бога, который в сотворённой им вселенной взирает на несчастлимое множество созданных им форм. Можно поэтому полагать, что удивляющая нас форма относится к какой-то другой породе существ, неизвестный человеку. Премудрость Божия порождает только благое, натуральное и правильное, но нам не дано видеть порядка и соотношение всех вещей. Человек не удивляется тому, что часто видит, даже если не понимает причины данного явления. Однако если происходит нечто такое, чего он раньше никогда не видел, он считает это чудом. Мы называем противоестественным то, что отклоняется от обычного. Однако все, каково бы оно ни было, соответствует природе. Пусть же этот естественный и всеобщий миропорядок устранит растерянность и изумление, порождаемое в нас новшествами. Глава 31. О гневе. О чём бы ни писал Плутарх, он всегда восхитителен, но особенно в своих суждениях о человеческих поступках. Взять, например, его замечательные суждения, высказанные в его сравнении Ликурга с Нумой по поводу того, как нелепо оставлять детей на попечении и воспитании родителей. В большинстве государств, как указывает Аристотель, всяком отцу семейства предоставляется всё равно, как у циклопов, воспитывать жоны детей, как им вздумается. И только в Спарте и на Крите воспитание детей ведётся по установленным законам. Кому не ясно, какое важнейшее значение имеет для государства воспитание детей? И тем не менее, без долгих размышлений Детей оставляет на произвол родители. Какими бы взбалмошными и дурными людьми они ни были. Сколько раз, проходя по улицам, я испытывал желание устроить скандал, заступившись за какого-нибудь малыша, которого потерявшие от гнева голова отец или мать колошматят, дубасят и избивают чуть ли не до смерти. Поглядите, как они вращают глазами от ярости. была и бешенством. Они несутся стремглав, как камни, сорвавшиеся с горы, когда скала, что была под ними, выскальзывает и у покатого склона оседает край. А ведь согласно Гиппократу, самые опасные болезни это те, что искажают лица. Послушайте только, как нистово они орут на молодку, недавно, может быть, вышедшего из пелёнок. В результате дети бывают поколечены, или навсегда оглушены ударами. А наше законодательство не обращает на это ни малейшего внимания, словно эти вывихнутые суставы не принадлежат членам нашего общества. Хорошо, что ты дал гражданина стране и народу. Если ты создаёшь его для служения родине, полезным для них, годным для военных и для мирных занятий. Не одна страсть Не померчает в такой мере ясность суждения, как гнев. Никто не усомнится в том, что судья, вынесший обвиняемому приговор в припадке гнева, сам заслуживает смертного приговора. Почему же в таком случае от самых школьным учителям разрешается сечь и наказывать детей, когда они обуреваемы гневом? Ведь это не обучение, а месть. Но казанье должно служить для детей лечением. Но ведь не призвали бы мы к больному врача, который пылал бы к нему яростью и гневом. Мы сами, желая быть на высоте, никогда не должны были бы давать волю рукам по отношению к нашим слугам, пока мы обуреваемы гневом. До тех пор, пока пульс наш бьётся учащённо и мы охвачены волнением, отложим решение вопроса. Когда мы успокоимся и остынем, вещи предстанут нам в ином свете. А сейчас нами владеет страсть. Это она подсказывает нам решение, а не наш ум. Рассматриваемый сквозь призму этой страсти проступок приобретает увеличенные размеры, подобно очертаниям предметов, скрытых туманом. Голодный набрасывается на мясо, но желающий применять наказание не должен испытывать ни голода, ни жажды. Кроме того, наказание, продуманное две шины, воспринимается наказуемым как заслуженное и приносит ему большую пользу. В противном случае он не считает, что был справедливо наказан человеком, охваченным гневом и яростью. Наказуемый ссылается в своё оправдание на взвинченность своего хозяина, на его горящие щёки, необычные бранные слова, на его возбуждение и ницкую стремительность. Лицо его пышит гневом, жилы набухают чёрной кровью, а глаза горят более свирепым огнём, чем у гаргоны. Светоний сообщает, что когда Луций Сатурнин, осуждён был Цезарем, ему удалось путём апелляции к народному собранию добиться пересмотра приговора, так как он ссылался на вражду и неприязнь к Цезарю, которыми продиктовано было его решение. Слово и дело разные вещи. И надо уметь отличать проповедника от его проповеди. Те, кто в настоящее время старается подорвать основы нашей религии, ссылаясь на пороки служителей церкви, бьют мимо цели. Истинность нашей религии зиждется не на этом. Такой способ доказательства нелеп и способен лишь всё запутать. Буду при барядочного человека могут быть ложные убеждения. А с другой стороны, заведомо дурной человек может проповедовать истину, сам в неё не веря. Разумеется, это прекрасно, когда слово не расходится с делом. И я не буду отрицать, что когда словам соответствуют дела, слова более вески и убедительны. Вспомним ответ Евдомида, который, услышав философа, рассуждавшего о военном деле, сказал: "Эти рассуждения превосходны". Плохо только то, что нельзя положиться на человека, который их высказывает, ибо его уши не привыкли к звуку военной трубы. Клеомен же, услышав ритера, разглагольствовавшего о храбрости, громко расхохотался и в ответ ритеру, возмутившемуся его поведением, сказал: "Я повёл бы себя так же, если бы о храбрости щебетала ласточка, но если бы это был орёк" Я с удовольствием послушал бы его. Мне кажется, что в писаниях древних авторов можно ясно различить следующее. Автор, высказывающий то, что он думает, выражает свои мысли более убедительно, чем тот, кто подделывается. Прислушайтесь к тому, как о любви к свободе говорит Цицерон, и как же о том же говорит Брут. В сами писании Брут неопровержимо доказывает, что это был человек, готовый заплатить за свободу ценой в жизни. Послушайте отцы красноречия Цицерона, рассуждающего о презрении к смерти, и Сенеку, рассуждающего о том же. Цицерон говорит об этом длинно и тягуче. Вы чувствуете, что он хочет убедить вас в том, в чём сам не уверен. Он не придаёт вам духу, ибо ему и самому его не хватает. Соняко же вдохновляет и зажигает вас. Я всегда стараюсь узнать, что за человек был автор, в особенности когда дело касается пишущих о доблести и об обязанностях. Если в Спарте какому-нибудь человеку известному распутным образом жизни приходило в голову подать народу порезный совет, эфоры приказывали ему молчать. и просили какого-нибудь почтенного человека приписать себе эту мысль и предложить ее. Писание Плутарха, если внимательно вчитаться в них, раскрывает нам его с самых разных сторон. Поэтому мне кажется, что я знаю его насквозь, и тем не менее я хотел бы, чтобы до нас дошли какие-нибудь воспоминания о его жизни, горя тем желанием, Я с жадностью набросился на тот стоящий особняком рассказ о нём, за который я необычайно благодарен Авгугеллию, оставившему нам закреплённое на бумаге сообщение о нравах Плутарха, как раз относящееся к трактуемой мной здесь теме о гневе. Один из рабов Плутарха, человек дурной и порочный, имевший однако по на слушки кое-какое понятие, А наставление в философии должен был за какой-то совершенный им проступок понести, по повелению Плутарха, наказание плетьми. Когда его стали бить, он сначала завопил, что его избивают зря, ибо он не виноват, но под конец пустился ругать и поносить своего хозяина, крича, что в нём нет ни на грош от философа, каковым он мнит себя. ведь твердил же он постоянно, что гневаться дурно, и даже написал об этом целую книгу, но то, что он сейчас, обуреваемый гневом, заставляет так свирепо избивать его, полностью опровергает его писание. На это Плутарх с полнейшим спокойствием ответил ему. «На основании чего, негодяй, ты решил, что я сейчас охвачен гневом? Разве на моем лице, в моем голосе, в моих словах есть какие-нибудь признаки возбуждения? Глаза мои не мечут молнии, лицо не дергается, и я не воплю. Разве я покраснел или говорил с пеной у рта? Сказал ли я хоть что-нибудь, в чем бы мог раскаяться? Трепещу ли я, дрожу ли от ярости? Ибо именно таковы, да будет тебе известно, подлинные признаки гнева. И повернувшись к тому, кто хлистал провинившегося, Плотех приказал: "Продолжайте своё дело, пока мы с ним рассуждаем". Таков рассказ Авла Гелле. Архит Таренский, вернувшись домой из похода, где он был главным военачальником, нашёл своё хозяйство в полном расстройстве. Земли оставались необработанными из-за нераспорядительности управляющего. "Убирайся с глаз моих", сказал он ему. Если бы я не был охвачен гневом, я бы отделал тебя как следует. Сам Платон, располившись против одного из своих рабов, поручил Спевсипу наказать его, не желая сам и пальцем тронуть раба, поскольку он был сердит на него. Спартанец Харил, обращаясь к Ивоту, который слишком непочтительно, даже нагло разговаривал с ним, сказал ему: Клянусь богами, не будь я разъжён, я бы убил тебя, не сходя с места. Гнев это страсть, которая любуется и упивается с собой. Нередко будучи выведенной из себя по какому-нибудь ложному поводу, мы, несмотря на представленные нам убедительные оправдания и разъяснения, продолжаем упираться вопреки истине, вопреки отсутствию вины. У меня удержался в памяти поразительный пример подобного поведения, относящийся к древности. Пизон, человек во всех отношениях отменно добродетельный, прогневался на одного своего воина за то, что он вернулся с фуражировки, не смог дать ему ясного ответа, куда девался второй бывший с ним солдат. Пизон решил, что вернувшийся солдат убил своего товарища, и на этом основании он не мог вернуться. Долго не раздумывая, приговорил его к смерти. Когда осуждённого привели уже к висельнице, вдруг откуда не возьмись появился потерявшийся солдат. Всё войско необычайно обрадовалось его появлению. И после того, как оба приятели крепко обнялись и по-братски расцеловались, палач повёл их к пизону, рассчитывая, что такой исход события доставит пизону большое удовольствие. Но вышло как раз наоборот. С стыда и досады, его ещё не рассеявшийся гнев лишь ещё более распылился, и с молниеносной быстротой, внушённый яростью, Пезон решил, что в виду невиновности одного виноваты все трое, и отправил их всех на тот свет. Первого солдата во исполнение того смертного приговора, который был ему вынесен, Второго за то, что он своей отлучкой явился причиной присуждения к смерти его товарища, а палача за то, что он ослушался и не выполнил отданного ему приказа. Те, кому приходится иметь дело с упрямыми женщинами, знают по опыту, в какое бешенство они приходят, если на их гнев отвечают молчанием и полнейшим спокойствием, не разделяя их возбуждения. Оратор Целий Был по природе необычайно раздражителен. Однажды, когда он ужинал с одним знакомым человеком мягким и кротким, тот, не желая волновать его, решил одобрять всё, что бы он ни говорил, и во всём с ним соглашаться. Целый, не выдержав отсутствия всякого повода для гнева, под конец взмолился: "Во имя богов, будь хоть в чём-нибудь не согласен со мной, чтобы нас было двое". Точно так же и женщины. Они гневаются только с целью вызвать ответный гнев. Это вроде взаимности в любви. Однажды, когда один из присутствующих прервал речь Факиона и обрушился на него с резкой бранью, Факион замолчал и дал ему полностью излить свою ярость. После этого, ни словом не упомянув о произошедшем столкновении, продолжал свою речь с того самого места, на котором его прервали. Нет ответа более уничтожающего, чем подобное презрительное молчание. По поводу самого вспыльчивого человека во Франции, гневливость всегда недостаток, но более извинительный для военного, ибо в военном деле бывают такие случаи, где без неё не обойдёшься. Я часто говорю, что это самый терпеливый из всех известных мне людей, умеющий обуздывать свой гнев. Ибо гнев охватывает его с таким яростным неистовством, когда с великим треском разгорается пламя горящего хвороста, подложенного под медный котёл, жидкость от жара закипает и клокочет, внутри неистовствует дымящаяся поверхность воды и вздывается высокой пеной. уже нельзя сдержать бурление, и густой пар поднимается в воздух, что ему приходится делать невероятные усилия, чтобы умерить его. Что касается меня, то я не знаю страсти, для подавления которой я способен был бы сделать подобные усилия. Столь дорогой ценой я не хотел бы обрести даже мудрость. Говоря об этом военном, я обращаю внимание не на то, что он делает, а на то каких усилий ему стоит не поступать ещё похуже. Другой мой знакомый хвалился передо мной своим ровным и мягким нравом и впрямь поразительным. В ответ я сказал ему, что в особенности для людей, занимающих как он высокое положение и находящихся у всех на виду, чрезвычайно важно всегда проявлять выдержку, но что главное всё же в том, чтобы ощущать её в себе, в глубине души. А потому, на мой взгляд, плохо поступает тот, кто тайком непрерывно гложет себя. Можно опасаться, что он желает поддержать эту видимость сдержанности, сохранить эту надетую на себя личину. Пытаясь скрыть гнев, его загоняет внутрь. Это напоминает мне следующий случай. Однажды дедиагент крикнул Димосфену, который, опасаясь, как бы его не заметили в кабачке, поспешил забиться в глубь помещения. Чем больше ты пячишься назад, тем глубже влезаешь в кабачок. Я рекомендую лучше даже не, кстати, влепить оплиху своему слуге, чем корчить из себя мудреца, поражающего своей выдержкой. Я предпочитаю обнаруживать свои страсти, чем скрывать их в ущерб самому себе. Проявившись, они рассеиваются и улетучиваются. И лучше, чтобы жало их вышло наружу, чем отравляло нас изнутри. Все явные недуги менее опасны. Самыми страшными являются те, что скрываются под личиной здоровья. Я предупреждаю тех моих домашних, которые имеют право раздражаться о следующем. Во-первых, чтобы они сдерживали свой гнев и не впадали в него по всякому поводу. Ибо он не производит впечатления и не оказывает никакого действия, если проявляется слишком часто.